Когда все собранные криминалистами улики были изучены, до мелочей, к всеобщему разочарованию специалист по отпечаткам пальцев Сильвия Олден констатировала, «Я уверена на все сто, что преступник действовал в перчатках. Здесь достаточно смазанных отпечатков, какие остаются от резиновых перчаток, таких же, кстати, как и в Royal Colonial. Кто бы ни был убийца...» Он достаточно оптен, чтобы надевать две пары. К одному слою тонкой резины пальцы рано или поздно прилипают, оставляя прекрасные отпечатки. Само собой, кое-какие пальчики я тут собрала, но они, скорее всего, оставлены не убийцей. Спасибо за информацию, — поблагодарил ее Грин, покачав головой. Абсолютно не за что, — невесело отозвалась Олден. Эйнсли и Бернард Квин прибывшие на место преступления немногим позже криминалистов и врача, не могли не согласиться с ньюболдом и Грином, что они имеют дело с серийным убийцей. Прежде чем тела увезли в морг, Эйнсли еще раз осмотрел их и бронзовую вазочку, стоявшую рядом тоже. Этот сосуд вкупе с его зловонным содержимым С самого начала вызвал в нем некую смутную ассоциацию, напомнил о чем-то забытом, что ему трудно было сразу сформулировать. Пытаясь ухватиться за эту ускользающую мысль, Эйнсли обследовал трупы вторично. Нет, наверное, в этом не было ничего, кроме его собственной крайней нервной усталости от кровавых зрелищ, отчаянного стремления обнаружить хоть какой-то след. Нужно просто отправиться домой и провести вечер в семейном кругу. Он будет шутить за ужином, поможет Джейсону с домашним заданием, займется любовью с женой, и и тогда, возможно, что к утру что-нибудь полезное и придет ему в голову. Но следующим утром никаких новых идей у него не возникло. Только через четыре дня, и в момент, когда Эйнсли меньше всего ожидал этого, Его внезапно очнувшаяся память подсказала ему верный ответ на мучившие его вопросы. Глава 4 Через четыре дня после преступления в сосновых террасах лейтенант Леон Юболт собрал у себя всех, кто имел отношение к расследованию серийных убийств. Были вызваны руководители групп, детективы, эксперты, криминалисты, судебный медик, и представитель прокуратуры штат. Информировали о собрании и высоких полицейских начальников, но только двое сочли возможным присутствовать. Именно во время этого совещания, как потом вспоминал Эйнсли, драма приобрела шекспировский размах, а на сцену выступили новые действующие лица. Одним из них стала Руби Боуи, детектив из группы сержанта Эйнсли. Маленькая живая негритянка, восьми лет от роду, Руби обожала блестящую бижутерию и модные тряпки. Но в отделе ее ценили, потому что работала она не меньше, а часто и больше других, не требуя скидок на слабый пол. Умея быть жесткой, подчас даже жестокой, она обладала добрым чувством юмора. Коллеги ценили в ней превыше всего это качество. Руби была младшей из девяти детей Эрскина и Алисы Боуи из недоброй славы криминального района Майами, что называется Овертаун. Патрульного полицейского Эрскина Боуи застрелил живший по соседству 15-летний наркоман, которого они с напарником застали при попытке ограбить местную бакалейную лавку. Руби тогда едва стукнуло двенадцать, и она была уже достаточно взрослой, помнила, с какой нежностью относился к ней покойный отец. Эрскин считал ее необыкновенным ребенком и любил повторять приятелям «Вот увидите она всех удивит, эта девчушка». Даже сейчас, спустя столько лет после его смерти, Руби втайне продолжала тосковать по нему она не только прилежно осваивала учебную программу, но и была активной общественницей, с энтузиазмом работая в благотворительных и воспитательных организациях. С особым пылом и вниманием она боролась с наркоманами, памятуя о причине смерти отца. Получив государственную стипендию, она после школы поступила в один из флоридских университетов, специализируясь в технологии и социологии. Закончив университетский курс, с отличием она смогла осуществить давнюю мечту — пошла работать в полицейское управление Майами. Отец носил форму полиции 17 лет. Вероятно, она подсознательно стремилась окончательно примириться с его утратой, попытавшись изменить мир. А если не мир, то хотя бы город». Никто особенно не удивился, когда Руби блестяще закончила полицейскую академию, но вот решение Лео Ньюболда зачислить ее прямиком в штат детективов своего отдела вызвало немало кривотолков. Назначение оказалось беспрецедентным.